Остаток дня он провел, катаясь на монорельсе. Похожая на карету из тыквы, круглая с огромными окнами кабина катила через лес, плыла над обрывом и снова поворачивала в заросли. Появлялся и пропадал вдалеке город, похожий на скопление устремленных в небо иголок. Кабина ходила по кругу, зная, что пассажир один и ехать ему некуда. Крокодил глядел в окно и вспоминал истертые рифмы, например, любовь и кровь,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 Трое мужчин и женщины, все в коротких широких штанах и очень легких, почти прозрачных рубахах. Женщина выглядела в этом наряде особенно эффектно. Все четверо кивком поприветствовали крокодила, сели напротив и в продолжали давно начатый разговор. Трое убеждали четвертого крупного и полного мужчину, что дельта Т ни при каких условиях не будет больше ста, а если будет что всю систему надо строить по-другому. В их присутствии он не мог ни ругаться, ни плакать. Он сидел, сгорбившись, и из-под тишка разглядывал грудь незнакомой женщины, смоглую, едва прикрытую тонкой тканью. Женщина не казалась такой уж молодой или особенно красивой, но грудь у нее была отменная, а в ушах, как серьги, покачивались два желтых цветка, и крокодил не мог понять, золотые они или живые.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 Транспортная развязка располагалась, похоже, глубоко под землей. Дышалось легко, хотя воздух был сыроват. Перрон на вид, сквакоченный из досок, сделал бы честь любому полустанку где-нибудь в глубинке. Перил не было, зато по краям швелились темные лианы. Крокодил увидел, как одна из них подобралась к какому-то хламу на перроне. Не то трепицы, не то бумажки. Зацепила отростками и утащила вниз.